Варвара Михеева развивала Кузбасскую ассоциацию переработчиков отходов. Я очень люблю свой город Новокузнецк и трепетно отношусь к чистоте вокруг. Так случилось, что Вселенная наградила меня некоторыми организаторскими способностями и беспокойным умом, которые не дают жить спокойно. Всегда хочется что-то улучшать, делать понятным и интересным. Еще работая в Комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка, я помимо основной деятельности проводила городской экологический фестиваль «Экофест». Вместе с Комитетом мы запустили социальную рекламу «Свин Стоп» и основали школу городского экологического актива «Зеленая волна». Через несколько лет, уже занимая пост исполнительного директора Кузбасской ассоциации переработчиков отходов, я продолжала создавать и реализовывать социальные проекты по экологическому просвещению, раздельному сбору и взаимодействию перерабатывающих предприятий, граждан, общественных организаций и профильных природоохранных служб. В ассоциации у меня было много разной работы: Писать планы, отчеты, обращения, проверять бухгалтерию, формировать коммерческие предложения, работать с юристами. Социальные проекты – это тоже часть нашей работы, добровольный вклад бизнеса в решение наиболее значимых задач в области обращения с отходами. Они позволяют сформировать практику, наработать опыт, установить душевный, интеллектуальный контакт и с людьми, и с органами власти. Вся работа вместе, и бумажная, и социальная, дает ощутимый результат – Благодаря нашей деятельности губернатор обратил внимание на раздельный сбор отходов и поставил задачу организовать эту систему в Кемеровской области. Чтобы все работало, как в Европе, нам потребуется еще много упорства и некоторое время. Я твердо верю в то, что разумная система обращения с отходами, где работает принцип Zero Waste, улицы радуют чистотой, а горожане экологически грамотны – наша ближайшая реальность. Свой профессиональный путь я продолжаю уже в другой организации, которая делает удивительные, сильные проекты. Современный полигон ТБО «Эколэнд». Позитивный перевозчик мусора «Сороешка». Приятно работать в команде, которая с заботой о чистоте и красоте строит свой бизнес, освобождает города от мусора. Про общественные организации.